Ника Полубинский и Пепел, разместившись за кухонным столом, ожидали новостей от черноведов. Марго отслеживала в приложении доставку пиццы. Продукты в холодильнике остались нетронутыми. После обострения проклятия, пришествия мертвецов, никто не испытывал желания заняться готовкой. В воздухе повисло незримое напряжение. На случай обострений на кухню перенесли гарнитуру виртуальной реальности, пару ноутбуков и планшет. «Предлагаю перестать умирать со скуки. Может, фильмец глянем?» — предложила Марго. «Пока ждем черноведов. Какой-нибудь из последних ужастиков, а то домашний кинотеатр зря простаивает». «Что-то не тянет. Отказалась Ника. Ужасов мне хватает и в реальности». Она резко обернулась, когда деревья за окном зашелестели. Коснулась оберега, словно проверяя, на месте ли он. В ее глазах застыла молчаливая просьба о том, чтобы все это побыстрее закончилось. «А я вообще фильмы не люблю», — признался Полубинский. «Кинотеатр завел только для жены и детей. Иногда друзья захаживают. Лично мне больше читать нравится». Пепел промолчал. Он угрюмо водил пальцем по экрану смартфона, проматывая ленту новостей в социальной сети, но толком ни на чем не останавливаясь. Когда проскакивали фотографии гор или небоскребов, голова начинала кружиться. Свежесочиненная мелодия непрерывно звучала в голове фоном. Взрывная, раскачивающая, в духе старых частиц пыли. Только текст на ум приходил отвратительный излишне депрессивный даже по меркам группы. «Хватит быть такими унылыми!» — всплеснула руками Марго. «Мы в шаге от смерти», — ответила Ника. «Как-то не до веселья. Тогда тебя похоронят с грустным лицом. Мне будет все равно». «Да перестань хандрить!» — Марго ткнула Нику в плечо. «На твоей стороне человек с суперспособностями. Разве не так?» Мечников? От него никаких новостей. Я про себя говорю. Улыбнулась Марго. Пепел не может подняться выше собственного роста, а Яков Соломонович выйти за пределы дома. Тебя вообще мертвяки преследуют. У меня же совершенно никаких ограничений. И я готова бороться вместе с вами до конца. Мы как раз не знаем, как именно бороться с проклятиями. Приходится зависеть от черноведов. Заметил пепел. «Впрочем, с подругой тебе повезло, Ника. Тут не поспоришь. Ника, слышишь?» Наморщив лоб, она вчитывалась в присланное на телефоне сообщение. С каждой секундой все отчетливее выступала тревога на ее лице. Ника взглянула на пепла и дрогнувшим голосом произнесла. «Мечников мертв». «Что?» Полубинский повернулся к ней так резко, что с него едва не слетели очки. Его убил какой-то человек по кличке Кадьяк. Сначала пытался припугнуть, чтобы Меченьков бросил нас и исчез из города. Тот отказался. Тогда Кадьяк его застрелил. Егор пишет, что у него есть запись убийства. «Это... черт, просто поверить не могу!» — простонал Полубинский. «Сам-то Егор в порядке?» Спросила Марго. Получается, он единственный, кто способен снять проклятие? Пепел в этом сомневался. Мечников напоминал ему чудаковатого профессора, одержимого проблемами проклятий. Чудаковатого, но разбирающегося в теме больше, чем кто-либо другой. Наверное, он часами мог бы рассказывать о том, чем отличаются христианские и мусульманские проклятия и как лучше от них избавляться. Егор оставался всего лишь учеником, совсем недавно примкнувшим к Мечникову. Пепел был готов поставить собственный палец на то, что парень в жизни не провел ни одного ритуала. «Егор прямо сейчас написал, что нам нужно бежать из дома». Ника повернулась к Полубинскому. «Ваш телохранитель тоже замешан в убийстве, и теперь мчится сюда, чтобы снять с нас обереги». «Роман? Невозможно!» Сплеснул руками Полубинский. «Он надежный мужик. Уже три года у меня работает». «И где же сейчас ваш надежный мужик?» Осведомился пепел, вставая из-за стола. Полубинский открыл рот и сдал короткий звук, но так ничего и не ответил. Его лицо мгновенно покрылось пятнами. «Я верю Егору. У него нет ни одной причины врать», сказала ника Судя по сообщениям, он сам в шоке от убийства. «А мы до сих пор сидим!» — вскликнула Марго. «В сумки, в зубы и по машинам!» Полубинский вскочил, сдвинув стол массивным животом. Затем растерянно взглянул на остальных. «Но ведь я не могу, не могу выйти наружу. Только подумаю о небе над головой и всего бросает в дрожь. Сердце болит». «Больше минуты в открытом пространстве мне не выдержать даже с оберегом!» Пепел понимал его без лишних слов. Тот же водопад эмоций он испытывал, когда просто смотрел вниз. И все же он не мог бросить Полубинского наедине с предавшим его телохранителем. Это было бы не по-человечески. «Может, полицию вызвать?» — предложил Пепел. «Да не успеют они!» — ответил Полубинский. «Погодите, у вас же есть переход в гараж прямо из дома?» — подала голос Марго. «Есть!» — озадаченно протянул Полубинский. «Откройте гараж, пепел загонит машину внутрь. Мы положим вас на заднее сиденье То есть выходить на улицу вам не понадобится. Сможете ехать в машине? Это же не открытое пространство». «Смогу!» — поколебавшись, кивнул Полубинский. Только мне все равно придется когда-нибудь выйти. Как я это сделаю? Об этом будем думать потом. У нас каждая минута на счету. Повысила голос Марго. А если ваш телохранитель уже в доме? Вмешалась Ника. Невозможно. У меня настроена система «Умный дом». Ворота открываются удаленно. Камеры в саду реагируют на движение и передают картинку на телефон. Ни одна мышь... «Ладно, ни один человек не проскочит». Полубинский снял очки и снова надел. «Все еще не могу поверить, что Роман настроен против меня. Но безопаснее все-таки поверить». «Я побежал к машине», — сказал Пепел. «Только лучше кому-нибудь пойти со мной для подстраховки. Мне может стать плохо от вида, ну, высоты». «Разумно», — заметила Ника. «Я с тобой». Они не колебались ни секунды. Пепел с благодарностью ей улыбнулся. «Ты же водить не умеешь!» Покосилась на нее Марго. «А если наша рок-звезда отрубится за рулем, придется мне идти?» Пепел неохотно кивнул. «Марго права!» Он зашагал к выходу. «Постараемся сделать все максимально стремительно. Для вас, Ника, тоже найдется задание», произнес Полубинский. «Нужно открыть въездные ворота и найти пульт от гаража. Еще окончание фразы пепел не расслышал. Он толкнул дверь, пробежал через холл, вылетел на крыльцо и остановился, как вкопанный, глядя на уходящие вниз ступени.